Глава четвертая. Третье тело. Часть первая. По всему выходило, что миссия Танатоса и конечная цель проекта «Другой председатель» были известны лишь капитану и мне. То есть за штатом Леменкайнина, из дешнего ООО «Карачун», возможно, был кто-то, кто имел понятие об опытной затее с дыркой, но поводов для домыслов и подозрений он не давал. И то сказать, кто бы отнесся к этой ереси серьезно. Остальные участники проекта были функцией и делали свои дела сугубо в рамках отведенной роли. Даже Оля пока не представляла до конца всего масштаба и безумия задачи. Она была уверена, что сочиняет свои геологические сказки для некой научно-популярной телепередачи, что нибудь вроде хочу все знать и поиметь очевидного превратного цивилизации плюс апологии минус или какой нибудь другой бодяги так мы с капитаном ей по крайней мере объяснили признаться в истинном намерении мне было перед ней не то чтобы неловко гуманистические идеалы юности давно прокисли, но попросту не подворачивался случай. Скорее всего, она бы поняла, мы часто с ней сходились, то есть во многом были схожи. Причем не только в вопросах вкуса, деле обустройства общего досуга и, так сказать, излишней педантичности в работе. Вот и вчера случился разговор. Мы сидели в моем кабинете в полуподвальном этаже, бывшего борделя на Чехова, и разбирали почту известного в тесном научном кругу доктора геологии Смыслягина, имеющего плотные контакты не только с американскими коллегами, но и с полумедийными Nature, National Geography и даже с Popular Science. За окном, забранным в кованную решетку, лежал крупой на тротуаре первый ноябрьский снег. Он был в сущности мил, потому что ноябрьские снега непрочны. Под потолком на однотонных бледно-зеленых стенах горели матовые светильники. Ниже между светильниками вместо гравюр, фотографий или декоративной кабинетной живописи висели застекленные коробки разного размера, а в них угрюмые красавцы. Хитиновые рыцари, распятые жуки. Взгляд мой готов был лакомиться ими постоянно. Пару коробок я разместил и среди книг на узком стеллаже. Кроме того, тут был примерно Т-образный стол с изящно закругленным правым краешком крылом, ряд жестких кресел и большой рельефный с проталинами океанов деревянный глобус. Но это так. Приятная безделица для стиля. На столе мерцал приличный ноутбук, валялась трубка телефон, а вокруг были рассыпаны бумаги. Вдруг Оля невзначай сказала: Зачем ему вожжаться с ними? Что только деньги, профессиональное тщеславие и строчка в списке публикаций. Сегодня мировое имя большего не стоит, и рейтинги их все чушь. Дребедень показная. Она имела в виду Смыслягина и американские научные поп-журналы, а может и не только их. Об этом я и сам не раз уже задумывался, особенно после бесед с капитаном, подпав под обаяние его речи, но не найдя в срок нужных аргументов и доводя мысль в одиночку, после как водится задействовав ресурсы заднего ума. Поэтому я поддержал беседу, сказав, что это, к сожалению, случилось не сегодня. Беда пожаловала раньше, когда права, доблестно обретенные в прошлом ценой великих жертв и многой крови, вдруг стали раздаривать всем встречным поперечным. Внезапно от чего-то было решено, что ценности западной цивилизации универсальны, а это ведь не так. Вот именно, Оля вскочила с кресла, и крутануло глобус, ухватив его за буру зеленую суматру. Когда все то, что получали прежде только достойные путем усилий, озарений, самоотречения и сатанинского труда, теперь дается в форме разнарядки с соблюдением бантона и реверансов в сторону надувших щеки малых сих, это могила, это край. Маленький человек Башмачкин, превратился в агрессивную тварь, перед которой заискивают великие. Нет больше никакого гамбургского счета. Приехали, сливайте воду. Причем, вступил я в свой черед, сначала казалось, что такая снисходительная, не слишком требовательная раздача, скажем, гражданских прав, есть признак добродетели и силы хотя в действительности это было, да и остается всего лишь признаком опасного бессилия. Западный мир одрехлел и лишился своих былых достоинств, мужества и готовности идти на жертву. Гуманизм теперь сделался идеологичным, а идеология, как известно, напрямую связана с паранойей. Шизофреник в этом случае безопаснее. Мне в этот миг припомнилась Курехинская позитивная шизофрения. Он не продвигает свои идеи в массы, а параноик, что-то затевая, считает, что делает дело важное для всех, и для Бога, и для человечества. Оля оставила в покое глобус, теперь развернувшийся к нам серо-голубой Атлантикой, и припомнила Жижика, который в свое время очень точно описал, Чем фашизм отличается от большевизма? Когда на каком-нибудь партийном съезде заканчивала речь большевистский функционер, он сам первым начинал аплодировать, и весь зал аплодировал вместе с ним. Они как бы обращались к некому великому другому. Другому с большой буквы. А когда выступал нацистский партиец, то все плодировали именно ему, как бы замыкая круг, очерчивая вполне определенное пространство, внутри которого свои, а за его пределами враги, чужие. В фашизме враг — это конкретный чужой, например, евреи или цыгане. В большевизме же враг был распылен. Никто точно не мог сказать, кто он и где находится. Поэтому психологически легко понять, почему большевики сами себя оговаривали. В этом смысле фашизм — чистая паранойя, а большевизм больше напоминает невроз. В который раз я подивился, как точно умеет Людка схватить суть и неожиданно войти в тему. Вот-вот уцепился я за удачный образ. Гуманизм требует овации самому себе, замыкая круг. Причина заката западного мира, а ведь именно умножение бессилия отличает все эпохи заката, кроется в падении цены человеческого достоинства. Между тем представление о высоком положении человека как раз и составляло основное содержание гуманистического вызова эпохи Возрождения. Вспомни, статус человека был поднят так высоко, что отрицалось уже все сверхчеловеческое, включая Бога, хотя спор человека с Богом начался гораздо раньше, с выведения новых пород разных домашних скотов. Своеобразный символ веры этого нового исповедания выразил Гёте, лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой. Но что же мы видим сегодня? Победу совершенно противоположной установки, Опошленный и обесцененный статус подлинного человека. Я изобразил голосом подобающий курсив. Разбрасывается направо и налево даром. Стоит только внимательно, холодным взглядом посмотреть вокруг, чтобы увидеть. Мы давно живем в постгуманистическом обществе. Ресурс религии с двуногим царем природы на пьедестале уже исчерпан. Мир тихой сапой пересек границу, отделяющую феномен подлинного равенства от его самопародии, тот рубеж, за которым пространство уже искривлено, где искажаются и обессмысливаются сами принципы утверждения человеческого достоинства. «Не говори!» — махнула Оля узкой, полупрозрачной на просвет ладошкой. «А что это кривое пространство, этот постгуманизм с нами, бедными девушками, сделал?» «Бедные девушки целыми днями терзают тренажеры, бегают трусцой, соблюдают диету, мажутся кремом и моются шампунем. А мужики в массе своей ничего этого не делают. Разве что утром, присядут с гантелей и умудряются при этом не выглядеть совсем уродами. Некоторые даже по три дня не бреются. Людка выразительно на меня посмотрела. Если сложить все те часы, которые бедные девушки тратят на спортзал, салон, макияж, получится не сказка, а бескрайний эпос о потерянном времени. Но если толстая девушка родилась, что ей делать? Без тела она похожа на глисту в корсете, а в теле все-таки на бедную девушку. Сосед по лестничной клетке Викинтий, ее вспоминая, порой мастурбирует. Так нет же. Девушка пойдет в спортзал, убедится, что стала похожа на глисту. Пойдет на массаж, убедится, что стала похожа на отмассажированную глисту. Помоет волосы шампунем, накрасится и скажет Вот теперь я кукла Барби, а на самом деле все равно глиста в корсете, только накрашена и волосы без перхоти. Оля не только в тему неожиданно входила, но и выходила из нее всегда как-то по-своему. Не через дверь, где вход и выход, а через окно в гостиной. Или умудрялась Юрка просочиться в какой-нибудь крошечный сток в ванной. «О чем ты?» Непонятно было, впала ли Оля в ересь феминизма, или тут кроется что-то другое. О том, что пока бедные девушки по спортзалам страдают, молодость проходит и наступает старость. Бедная девушка садится на диван и плачет: Ох, годы мои, годы! Куда вы убежали? Я столько всего не успела! А рядом сидит ее мужчина который, может быть, и не красавец, но время попусту не тратил, и говорит. «Ну ты, дура ей-богу, все самое интересное пропустила. Что с тобой такое делать? Сходи-ка на кухню и принеси мне студня с хреном». Девушка плачет и идет за студнем. «Вот он где, Пост гуманизм. Что ж, это было сказано без всякой логики, однако же лукаво и очень по-женски. Хлопая в ладоши, я смотрел на Олю. Легко ей было, умница, такой красивой, гладкокожий, ладной, причем без всяких фитнес-клубов, пускать по свету эти басни. Возможно, ее вообще не слишком занимал смысл сказанного. Она просто опьянялась музыкой и забывала о смысле. Слова у нее уже не означали то, что должны означать. Она смотрела на их пляску своим голубым глазом, как смотрят дети в калейдоскоп, а разноцветные слова падали на свои места сами собой, как звезды, почти случайно. «Зато у вас более глубокие эротические ощущения». Этого мне говорить не следовало. «Откуда такие сведения? А, ну, конечно, ты выудил их из немецкой порнушки». Гуд, гуд, шнели, шнели, а, а, а, о, звуко получилось довольно схожим. Ладно, оставим бедных девушек в покое, сказал я примирительно. Они и сами-то не знают толком, чего бы им хотелось захотеть. Хорошо, оставим. И что их ожидает? Кого, бедных девушек? Нет, мы их оставили. Что ожидает всех их там на западе? У меня был ответ. Дело в том, что демографические изменения в открытом обществе иначе и не назвать как контрколонизации. Был такой меткий термин усикадского. Высокомерные и торжествующие плантаторы, несшие бремя белого человека в Африке, Азии или Латинской Америке, и представить себе не могли, что пройдет какая-нибудь сотня лет, И бесправные порабощенные туземцы высадятся на их землях, на их родных урбанистических просторах, чтобы безжалостно мстить. В свое время белые завоеватели отступили, но цветным оказалось этого мало, и они нанесли ответный удар наводнив европейские и американские города, взяв столицы в глухую осаду. И что же, белый защищался? «Нет. Белый господин капитулировал, бежал в пригороды подальше от добрососедства с теми, кого наградил равными с собой правами, согласился на добровольный комендантский час, передающий по ночам всю власть в больших городах пришельцам, и охотно выплачивает победителям положенную дань в виде всевозможных социальных выплат. Но он не откупится». Отступать новые колонизаторы не собираются. Они с большей ответственностью несут бремя цветного человека. Они, как бедные девушки на спортзалы, не жалеют времени на изучение культуры аборигенов и освоение техники фальсификации опознавательного знака «свой». Почему фальсификации? Да потому что они не имеют перед бывшими белыми господами никаких обязательств ясно осознавая себя посланцами другой цивилизации, и вовсе не собираются становиться такими же, как капитулировавшие белые, которые пустили их в свою гостиную и спальню, а сами перебрались в прихожую. То же самое может грозить России, города которые берет в осаду Средняя Азия, Кавказ, Китай. Отмахнуться от этого... Значит, просто свалить с плеч непосильный груз очевидной истины. И что же дальше? Хлопнула ресницами Оля. Когда имеешь дело с другой цивилизацией, любые соглашения, договоренности и вообще слова по сути не играют роли. Здесь все решает только сила, беззаветная отвага и непреклонность. Причем не в виде вынужденной ответной меры не в виде демонстративной акции возмездия, а как повседневная норма бытия, как твердая вера в свою правоту и готовность во имя этой веры и этой правоты пожертвовать собственной жизнью. Именно это условие всегда решало дело. И тогда, когда Европа шла в крестовые походы, и тогда, когда казаки брали Сибирь от Урала до Камчатки. И тогда, когда покорители Дикого Запада с кольтами на поджарых ляжках учреждали самую передовую в мире демократию. Сообщества свободных граждан всегда возникают лишь при участии грозного духа воинственности. Но их социальные институты не могут долго жить в силу одной инерции после того, как этот дух выдохся если в тебе нет жертвенности, а есть только алчность, если руки твои срывают со стены ружье только в истерике, а душа празднует труса при одной мысли об опасности, тебе не устоять перед неумолимым врагом, который, собственно, уже обосновался в твоем доме. Потому что без силы Без заветной отваги и непреклонности, без этих подлинных оснований, определяющих человеческое достоинство, никакие договоренности не спасут тебя ни от дальнейшего уплотнения, ни от стряхнина в супе. «Ну и зачем же мы хлопочем, раз им и так почти что крышка?» — возникла у меня неожиданная мысль. Но тут же сам собой пришел ответ. Они еще не до конца калеки, поэтому мы их не губим, а спасаем. За свой порог, за гниль в сердцевине, за гибельную алчность они получат кару испытания и спасутся, если пройдут сквозь покаяние в его первичном смысле, как метаноию, умоперемену. А если не пройдут, то сами себя сожрут другим в науку. Ведь мы же получили свою кару, но выбрались. За двадцать лет мы все же выбрались из выгреба, преподнесенного нам кольской дыркой. Пускай с потерями, с общей и личной бедой, с унижением, предательством, с растворением собственного существа, но выбрались. Пена схлынула, вместе с кровью отошел и гной, Мыши амбарные избежали, чтобы есть, пить и испражняться там, куда-то подевались и ес, yes, и вау, wow, словом. Мы выжили и снова обрастаем веществом. И мы уже другие. Те же, да не те. Мы вышли из невроза, умудрившись тут же не угодить в другой. Я не додумал, потому что Оля изрекла. «Как хорошо ты это все сказал». А пистуны из Голливуда нас учат договариваться даже со зверюшками, кенконгами и вурдалаками. Так, приплыли. На удивление знакомые слова. Тут было от чего насторожиться. Об этом и примерно с той же формулировкой три месяца назад вещал капитан. Но а то ли нас тогда отделяли триста с лишним километров. Откуда? В этот миг. Отворилась дверь, и в щель проникла секретарша Капа. «Звонила Соня из Леменкайнина», — доложила она. «Сказала, что Сергей Анатольевич просит вас не пропустить сегодня вечерние новости». «Без принуждения, по собственному почину, Капа звала меня на людях исключительно на «вы», хотя, как я уже упоминал, мы были с ней знакомы десять лет и, некогда говоря в стародавней манере, имели близость» природный здоровый такт. Ничего не скажешь. А чем нас в новостях обрадуют, капиталина? Я был заинтригован. Не знаю. Капа пожала плечами и вышла. Любопытство — сущая беда. Хуже чесотки. Ничего не оставалось, как позвонить капитану. Я позвонил. На службе его не было, а по мобильнику — Мне сообщили, что абонент в эту минуту не покрыт сладчайшим сотовым эфиром или вообще в отключке. Часть вторая. В тот же день от имени Смыслягина была отправлена по электропочте в Нейча первая Деза. Благо в его почтовом ящике как раз лежала для натуры статья. Что-то об архейских штучках в земной коре и магнетитовом метаморфическом комплексе. Степа Разин эту малохудожественную реальность из ящика изъял, а на ее место вложил золотую геологическую фантазию аспирантки Оли. Оформлена Деза была, конечно, как самая что ни на есть глубинно-земляная быль. Суть Олиного, то есть уже смыслягинского, сообщения сводилась к следующему. Еще в начале XX столетия в ученых кругах было высказано предположение, что при определенной деформации твердых тел на внутренних плоскостях скольжения образуются слои, в каком-то смысле, подобные жидкости и обладающие ее текучестью. Эта текучесть, однако, сохраняется крайне недолго, а затем слои вновь затвердевают. На основе этой идеи несколько позже возникла концепция третьего тела, особого образования, которое включает в себя приповерхностные слои двух исходных, подверженных трению тел и возникшую между ними пленку. Далее, в 1959 году русские ученые Горкунов и Крагельский открыли эффект избирательного атомарного переноса, при котором из взаимодействующих веществ в пленку третьего тела могут переходить в чистом виде те или иные химические элементы. Так скажем, в результате первых опытов из бронзы в пленку третьего тела была выведена медь. Пример подобного явления в геологии – Образование высокопробной оболочки золотин рассыпного золота. Однако в недрах, при колоссальном давлении и высоких температурах, знакомые науке физические и химические явления не только могут, но и должны принимать иной масштаб, иную форму. А, возможно, даже являться нам вынуждены совсем иначе. Это тем более верно что в совокупности своей фактический материал научного сверхглубокого бурения ясно свидетельствует о совершенно неудовлетворительном уровне наших знаний относительно состава и строения земной коры, равно как и относительно процессов, в ней происходящих. Словом, в литосфере геохимическим следствием описанных ранее закономерностей должны стать минеральные и флюидные залежи, образованные непосредственно в очагах напряжения и зонах разломов. Первое доказательство существования подобных залежей дал нам керн из скользкой скважины, отобранный с глубины 9350-10670 метров, В котором присутствуют значительные концентрации самородного золота и серебра. Ведь Кольская СГС заложена как раз в области сочленения тектонических структур архея и раннего протирозоя в Печенгской поля рифтовой Синклинале. Там много еще было всякого научного бла-бла-бла, но если попытаться передать суть краткой по возможности человеческими словами, то дело заключалось в следующем. Самым удивительным и необычайным выглядело второе доказательство. Из данных Олиной Смыслягинской статьи выходило, что физико-химическое состояние вещества в определенных зонах тектогенеза на глубинах свыше 13,5 километров таково, что очаги напряжения по линиям тектонических разломов и сдвигов способны образовывать третье тело исключительных размеров, таких, которые находят выражение не в скупых микронах, а в жирных дециметрах и даже, возможно, метрах. Причем избирательный атомарный перенос в пленку, вернее уже целый слой или пласт, третьего тела осуществляется преимущественно, если не исключительно, за счет устойчивых тяжелых металлов, содержание которых в кристаллических комплексах Балтийского щита с увеличением глубин неизменно возрастает. Подтверждением этой гипотезы, а также вторым доказательством существования сверхобогащенных минеральных залежей в зонах разломов, Служит образец керна, недавно полученный из Кольской СГС, с глубины 13 892 метров и представляющий собой 40-сантиметровую колбасу высокопробного золота. О толщине, угле залегания и простирании данного третьего тела судить преждевременно, поскольку образуемый им слой еще не пройден. О золотой 40-сантиметровой колбасе было сказано с завидной скупостью. Собственно, того и требовал сдержанный характер истинно-научного сообщения, пусть даже повествующего о вещах в равной мере фундаментальных и невероятных. Благо, кое-какие геологические открытия на счету Смыслягина уже имелись. И в самом деле, что тут удивляться? Затеев глубоко дырявить землю, человек проник в недосягаемую прежде область мира, где происходят необычные дела. Поскольку человек с его наукой сформировался в пограничных условиях взаимодействия различных сред стихий, ему просто психологически трудно допустить, что где-то под его ногами в недрах на глубине какого-то десятка верст Привычные законы могут, как говорилось ранее, иметь иное выражение и действовать совсем не так. То есть там можно ожидать чего угодно, и даже больше того, чего ждать никак нельзя. Разумеется, статья была оснащена всеми необходимыми цифрами, графиками, геолого-геофизическими разрезами, данными электронно-зондового анализа, а также ссылками на сочинения коллег. Помимо этого, там имелись специальные и совершенно непостижимые для непричастных к геологической науке людей сведения о тектонических блоках и их сочленениях, о каких-то вороватых плагиогранитах и лицедействующих амфиболитах, об ужасных зонах катаклаза и даже о сравнительно невинной, но ничего не говорящей непосвященному температуре на забое. Так вот, всю эту развесистую клюкву, кропотливо переложенную полиглотом Танатаса на не слишком требовательный англонаучный диалект, мы и заслали в Нейча. Пусть читают. Часть третья Ужины ли мы у пяти углов в небольшой китайской харчевне с портовым названием «Цветочная джонка»? Уж если выбирать, то ухищрение китайской кухни все же занятнее, чем кулинарная простота каких-нибудь островитян. Я имею в виду английскую отбивную в пол сыра и японскую парную рыбу. Пусть лакомится ею самураи и саморезы, а у нас, между прочим, Корюшку с крючка даже нищие не едят. Пока я перелистывал меню в с кожаной папки, Оля отворила створки пудреницы и целую минуту исследовала в зеркальце свое отражение. «У нас с тобой много общего», — заметил я. «Например, объект любви. Мы оба любим тебя». «Ах, если б так», — вздохнула Оля. «Мне кажется, ты бы любил меня больше, будь я жесткокрылый». «Бесстыдная ложь. В противном случае я бы называл ее не стрекозой-людкой, а как-нибудь иначе, скажем, ивовой-козявкой или красногрудой-пьявицей». Словом, ее ответ меня немного озадачил. «Я ожидал услышать что-то вроде...» «Да нет!» «Как нравится нам соединять в одно и утверждение, и отрицание, чтобы сам черт не разобрался!» «Я люблю тебя!» И следом интимный комплимент, от которого пульс начинает биться сразу всюду, и безэшка со вкусом перламутровой помады, снимающая последние сомнения в притворстве. И все. Снова горяча кровь и густы чувства. По крайней мере, эта победительная тактика была мне хорошо знакома. Ты лучше посмотри, кто там за столиком в углу пресекла мою рефлексию Оля. Она, оказывается, употребила пудреницу в целях обследования пространства, чтобы понизить риск внезапных встреч. Бывают люди, которые появляются всегда не вовремя, точно зубная боль. Иногда их следует расценивать как испытание. Но женщины предпочитают всякий миг встречать во всеоружии. Я посмотрел Оле за спину, и обнаружил в дальнем углу за столиком Вову Белобокина, который под бумажным фонарем и портретом Мао Цзэдуна в красной раме беседовал с Анфисой, фильтром из Леменкяйнина. Белобокин был известным в питерских художественных кругах многостаночником, музыкантом, актуальным мазилкой и скульптором, в свое время активно подвязавшимся на Пушкинской 10 и даже успевшим заявить о себе на международном поприще. Например, он был автором идеи возведения в Нью-Йорке на месте истребленных башен-близнецов Небоскреба по неосуществленному проекту архитектора Гауди, а рядом – башни архитектора Татлина. Предложение это даже обсуждалось в Нью-Йоркской мэрии, однако было отбраковано по соображениям не эстетического, но идеологического свойства. Получалось, что экстремизм расчищает путь для триумфального шествия искусства по жизни, а это никуда не годилось. Кроме того, когда компания British Petroleum в порядке легкого бреда объявила конкурс на проект памятника Винни-Пуху, Белобокина угораздила войти в шестерку финалистов, поскольку он провозгласил себя автором всех на свете кучевых облаков, которые в действительности что иное, как самые большие и самые доступные для обозрения кинетические памятники виннипуху. пуху Вова Белобокин был резок в общении, проницателен и умен каким-то особенным, изобретательным, но несбыточным умом. Из порожденных им художественных проектов воплощался лишь один на сотню. В голове Белобокина постоянно роились несусветные замыслы, причем не только музыкального, живописного или скульптурного характера. Он знал толк во всевозможных провокациях, мог легко вогнать девицу в краску, а малознакомого собеседника артистично довести до истерики, что, надо сказать, особенно любил. Помимо того, он время от времени эпатировал публику дырными манерами. Например, начинал часто сморкаться в салфетки и кидать их горой в пепельницу. При этом он вовсе не относился к тому типу людей, у которых презрение опережает знания, он просто считал, что полнее и быстрее всего человека можно узнать в чрезвычайных обстоятельствах. И всячески эти обстоятельства вокруг себя плодил. Все его жены, которых у него покуда было три, по очереди сбегали от Белобокина вместе с совместно нажитыми детьми, хотя как раз и ребенок рядом с ним, скорее всего, был бы в безопасности. Возможно, он не был бы ухожен и в срок накормлен, но и гнет ханжества ему бы не грозил. К старым знакомым Белобокин был милосерден, однако и тем расслабляться не стоило. Мягкотелость этот плут не любил и слабость наказывал. Беда в том, что в последние годы Белобокин разом много пил, пыхал и баловался грибами. А у жизни есть странное правило. Побеждает не тот, кто красиво стартует, а тот, кто красиво финиширует. Мы были с ним давними приятелями. Следовательно, знала его и Оля. Пару раз она испробовала на себе его ядовитый нрав. И, как писал поморский соловей Шергин, этой скоропеи не залюбила. Оля считала Вову человеком дренным, ненужным и опасным, как осколок разбитой бутылки. Возможно, для многих он и вправду был таким. То есть кое-какие основания для тревоги Людка все-таки имела, но врасплох ее благодаря пудренице было уже не взять. Странно, что нонконформист Белобокин, категорический противник общества потребления с его желудочно-кишечной цивилизацией, оказался в компании деловой дамы Анфисы, да еще что-то живо с ней обсуждал, воодушевленно размахивая зажатыми в пальцах палочками. При этом на их столике стоял графин с водкой и утка по-пекински в хитроумной ярусной вазе. Впрочем, ничего странного. Еще в середине 80-х Вова, как лидер группы «Голубые персты», прославился песней с такими буквами. «Хорошенькие девочки на склоне эскалатора достанутся колхознику-ударнику-новатору, а нам с тобой достанется, что после них останется. Но с нас с тобой не станется, с нас с тобой не станется. Нам этого хватит». Кто с ним? — не глядя в угол, повела бровью Оля. С Анфисой она не была знакома. — Да так, — небрежно отозвался я, — одна поклонница индийской анимации. К нам подошла официантка и навострила карандаш. Оля заказала морских гадов с сельдереем и острую жареную рыбу по сычуаньски А я — форель по-гуандунски и гулау-жоу. Такое мясо с ананасом плюс бутылку Пино Нуар и бутылку Рислинга. Оля любила белое вино и могла пить его хоть под узбекский плов, хоть под эмеретинские купаты. Нам даже успели подать холодное, прежде чем Белобокин нас заметил. Реакция его была по обыкновению буйной. Он подошел стремительно, раскинул руки. Я встал ему навстречу, мы театрально обнялись и обменялись троекратным русским поцелуем. Оля тихо фыркнула, ей однополые лапзания притили. «Что нового?» — я спрашивал не из одной любезности. Порой, как было сказано, Вова изобретал довольно забавные штуки. «Новости в газете, мальчик». «Газет не читаю, Белобокин». Это свидетельство здоровой иммунной системы, ведь избыток информации разрушает личность. Тогда новости две. Вова с нарочитой галантностью, его жесты на публике становились демонстративными. Кивнул Оля. Комиссия Конгресса по расследованию судьбы Бен Ладена выяснила, что морские пехотинцы еще в 2002 изловили его в Торобора, живьем зашили в тушу выпотрошенной свиньи, и закопали в землю. «Зачем так сложно?» — удивилась Оля. «Чтобы его душа из свиного гроба не улизнула в сады благодати. В результате эксгумации установили, что душу Бен Ладана вместе с телом и гробом сожрали черви». «Живьем зашили и закопали?» — притворно усомнился я. «Без адвоката и суда?» «Двойные стандарты!» И потом, желание сделать подлость порой бывает просто непреодолимым. Белобукин пожал плечами. «Мол, что же ты хотел от этих мормонов?» «Все материалы пока засекречены, но мне было видение. Я даже холст накрасил у самого чреве. Вот этим он и подкупал. Вечный предметный мир отступал перед ним куда-то на периферию бытия, на кромку реальности» а освободившуюся территорию заполняли миражи, отцветы, эхо. Он уходил от жизни не в искусство, а в пеструю, ершистую, насмешливую иллюзию, где, наверное, не всегда было комфортно, но где он от начала до конца был хозяином, так как не считал необходимым ее, иллюзию, материализовывать. Поэтому его не было жалко. А вот его коллег по цеху стоило бы пожалеть. Они уходили от жизни в искусство и находили там то, от чего бежали. Отвратительные сцены тщеславия и дикой погони за прибылью. А вторая новость. Я все еще стоял, не зная, приглашать его за наш солей столик или нет. Вторая тоже про свиней. Я произвел изыскание и дознался, откуда у хохлов взялась привычка к салу. Это ведь не родовая их черта, как, скажем, скупость. Сначала они у себя, как заведено в степи, и по соседству разводили баранов. Но им покоя не давали крымские татары, набег за набегом, етитская сила. А что супостату надо? Девок в полон до да скотину. Уводят татары овечьи отары. пуп паду да. В общем, полный рок-н-ролл. Другой бы подумал Эхма. Может, руку правую потешить, Сорочина в поле спешить Или башку широких плеч У татарина отсечь. А эти нет. Эти смехнули, что свиней крымчаки не берут, Прикинули болт к пятачку И перешли с шурпы на сало. Сделали татарину противно. А тот и на девок-то только после баранины падал. Овец не стало. Поголовье хрюшек возросло. Набеги постепенно прекратились. И вышла пастораль такая. Парадис на шкварках. Вот так они на свинине татар и развели. Я это осознал. И холст накрасил, заключила Оля. Нет, женщина, с чувством полового превосходства, возразил Белобокин. Триптих. «Запорожские казаки подкладывают свинью гирею». В свое время Белобокин, основывая вместе с Тимуром Новиковым галерею Асса и новую академию, принимал живое участие в ликвидации перекосов флюса на физиономии актуального искусства. Будучи материалом индивидуалистом, потом он из новоакадемистов вышел. Так что была, несомненно, и его заслуга в том, что в качестве хорошего тона возобладало мнение, будто революционное и реакционное в современном искусстве, синонимы, да и вообще, восхищаться утраченной красотой незазорно. Капитан, конечно, всю эту публику знал отлично. «Пригласил бы в мастерскую», — я кивнул Анфисе, приветливо махавшей из угла салфеткой. «Да в любое время». «У тебя здесь встреча?» «Так, ерунда, заказ один. Дело мы уже решили. Что ж, может быть, сплотимся?» Мое учтивое предложение Олю не воодушевило, но виду она не подала. Зато Белобокин, пребывая, должно быть, в творческой паузе, а что такое муки творчества, как недраматические попытки преодолеть болтовню, определенно стремился к общению. После коротких переговоров к нам за стол перелетела утка по-пекински, а затем Белобокин доставил и графин с Анфисой. «Так вот», — обратился он к Анфисе, продолжая, судя по всему, прерванный разговор, «у юности нет особенных достоинств. Не то чтобы я предпочитаю зрелость или старость, но в чем преимущество юности? Только в юности, в ней самой». Однако при этом сколько лишних движений, пустого самоутверждения, суеты. Ведь это только кажется, будто в юности хорошее настроение длится годами. Похоже, решив с Анфисой дело, Белобокин теперь был не прочь ее закадрить, клюнув на не по годам девичий стан. Ей уже по меньшей мере было сорок, и особенно на совсем не пострадавшие от времени ноги. «Это вы как профессиональный художник судите?» Вступилась за юность Оля. «Я сужу как мужчина, достигший зрелости, интеллектуальной, физической и половой». «Поздновато», — фыркнула Анфиса. «Зря фыркнула. Не знаю, сколько было Карлсуну, но против Белобокина он бы не потянул. Чтобы избежать пошлятинки, непременной во всяких играх по распределению половых ролей, Я увел разговор в сторону. «То есть ты, Вова, как художник, думаешь иначе? Или же ты просто не согласен с Лычкой профессиональный художник?» «Кто такой профессиональный художник?» Подделся на мою уду Белобокин. «Тот, кто расценивает реальность как товар и представляет ее в том же духе, в каком реклама представляет свою чепуху». Самовертящиеся зубные щетки и самонаводящиеся тампоны. Новизна — составная часть потребительской стоимости товара, его необходимое качество. Теперь же и искусство сделало новизну своей первейшей заслугой. А СМИ и всякого рода печатный глянец организуют рынок духовных ценностей повышенного спроса. Профессиональный художник относится к своей работе как к продукту, имеющему товарную стоимость. В этом он принципиально неотличим от фабрики игрушек или любой другой фабрики и не может рассчитывать ни на что такое, на что не могла бы рассчитывать она. Если смотреть так, то я, конечно, не он. То есть не профессиональный художник. «Мои творения настолько бесценны, что ничего не стоят. Все равно со мной за них никто не сможет расплатиться». Некоторое время мы бойко орудовали палочками, тягая в рот затейливый китайский корм. Случались ли такие времена, когда искусство не было товаром? Я поднял над столом бокал, мы чокнулись и выпили. Я соли вино... «Белобокин водку, Анфиса только что принесенный дынный сок. Должно быть, как деловая дама, она была за рулем». «Случались», — сказал Белобокин, — «только давно, когда все было едино, потому что изначально в целости своей религия, философия, искусство и наука это, конечно, не товар и даже не наитие». «А!» — он поднял палец и потряс им бдительность. Мы к этому со временем вернемся. Смысл сущностный отыскивается в умолчаниях, немота о главном бесконечно выразительнее оседлавших его слов. В общем-то, Белобокин был уже пьян, я просто не сразу заметил. Макнув кусочек утки в сложный китайский соус, он с откровенным вожделением принялся разглядывать Анфису. «Под вашим взглядом я дымлюсь». Смутить Анфису было сложно. «Устал от одиночества», — посетовал Белобокин, так что это, видимо, не было главным. А так хочется любви, ласки, понимания и изящного разворота. «Наша фирма подобные услуги не предоставляет». А в порядке личной инициативы Белобокин постоянно поступал так, Будто действительно верил, что от всего можно сбежать. Анфиса сказала в пространство: Мне кажется, пора. И, обратившись к нам с солей, добавила подтверждаемую догадку о машине. Вас подвести? Похоже, она решила, что Белобокин нам испортил ужин, и горячее мы уже есть не станем. Как бы не так. Спасибо, улыбнулся я. Нам рядом. «Ну, тогда счастливо!» — пошевелила на прощание пальчиками Анфиса. «Куда же вы, куда? Богиня, Афродита, Гурия!» — воззвал во след Анфисе Белобокин, но тщетно. Она даже не обернулась. «Облом!» — меланхолично оборонила Оля. «Человечество, человечество! Эх, хе-хе!» Не теряя присутствия духа, сказал Белобокин и налил в рюмку водки. Человек обречен на одиночество. Даже деревья и бессловесные твари не хотят быть с нами откровенными, потому что с какой стати? Ничего хорошего, кроме парника и хлеба, им от нас не светит. Не обобщай. Я нацелил палочки в поданное гулау-жоу. Это частный случай. Просто ты теряешь форму. Истинное величие при жизни почти никогда не бывает оценено по достоинству. Если Анфису смутить было трудно, то Белобокина невозможно. Вот уж кто обладал предельной трезвостью самоотчета. Еще реже величие сочетается с богатством. Вова выпил. Почему так? А потому что. Во-первых, величие оскорбляет современников, Во-вторых, нельзя же в самом деле быть титаном, да еще брать за это деньги. В-третьих, Кузминская. Если б я был мудрецом великим, прожил бы я все свои деньги, отказался бы от мест и занятий, сторожил бы чужие огороды и стал бы свободней всех живущих в Египте. Но вернее всего сказал Ибн Зейд когда на вопрос багдадского халифа, отчего это мудрецы проводят свой век в бедности, отчего не совпадают талант, слава и богатство, сказал кратко. Ибо совершенство редко. Белобокин вновь наполнил рюмку. Среди великих я не исключение. Ты ошибаешься. Мы чокнулись. Как человек, украшенный талантами и добродетелью, «Ты просто презираешь излишества. И потом. Ты скромный. Боюсь, ты даже не успел известить эту гурию о своем величии». Я хотел выведать у Белобокина, какие у него дела с Анфисой, но не был уверен, что об этом удобно говорить напрямую. Однако все открылось само собой. Видно, утаивать тут было просто нечего. По крайней мере, ему. И опьянение не в счет. В таком состоянии русский человек только начинает задумываться, как провести вечер. «Да, я украшен талантами и добродетелью», согласился Белобокин. «И я скромный. Но о моем величии ее наверняка известили. Это же она меня на такой заказ подсадила». И Белобокин поведал вот что. «Оказывается, в следующем 2011 году Королевская шведская академия наук отмечает 110-летие учреждения Нобелевской премии. По этому случаю объявлен конкурс на проект памятника Альфреду Нобелю, который, памятник, предполагается установить в публичном месте города Стокгольма. Так вот, нашлась какая-то псковская контора, которая не только помогла Белобокину оформить заявку на участие в конкурсе, но и согласилась оказать спонсорскую поддержку на стадиях проектной разработки и сооружения модели монумента. Причем его, Белобокина, эти доброхоты отыскали сами. Стало быть, слава о нем пошла уже из конца в конец и даже дальше. И что же? Проект твой личный или были пожелания? Я налил себе и Оле вина, а Вове водки. «Вся визуалка, пластика, пространственное решение — мои. Но где же ты видел спонсора без пожеланий?» «Бум!» — не сдержал я за зубами маленький взрыв. Вова посмотрел на меня настороженно, но я поднял бокал, и изданный мною звук был расценен как предложение выпить. Через час мы с Олей, вполне насытившись общением с Белобокиным, покинули цветочную джонку и дерзко перешли разъезжую на желтый свет луны. До дома нам идти и вправду было семь минут неторопливым шагом. Часть 4. Я не забыл о просьбе капитана, и как только вышел из душа, включил телевизор, подгадав как раз к вечерним новостям. Сначала показали сюжет о том, как фракция инвалидов холодной войны в Государственной Думе вносит на голосование законопроект о выплате материальной компенсации гражданам, утратившим великодержавные иллюзии. Какой-то думский остроумец возражал, что бюджет на будущий год уже утвержден и денег взять негде. Поэтому компенсация возможна только в виде новых иллюзий, инвестиции в которые запланированы в необычайном объеме. Потом на экране русский спецназовец в перчатках с обрезанными пальцами снимал с Калашникова магазин и ловко его распатронивал. Смысл этого сюжета остался неясен. Затем шел блок новостей из регионов. В Приморье стихия разыгралась так, что просто черти что – Бородино и Куликово поле. Зато на северо-западе дела обстояли прекрасно. По годовому показателю средней заработной платы регион догнал родину Бонапарта цветущую корсику. Так что в целом картина давала некоторый повод к оптимизму. Неспроста же Казахстан и Украина обходительными намеками уже опять просились к Титьке. Следом смутно знакомые эфирные личности бодро откомментировали события в Северной Корее по поводу которых на очередном заседании Европарламента с участием думских представителей было вынесено постановление примерно такого содержания. Военная мощь Америки по много раз превосходит интеллектуальную мощь ее руководства, а потому вступать в коалицию с Союзом Американских Штатов опасно. Сумасшедший с бритвой в руке – не самый надежный партнер. Потом ведущий сообщил, что Мемфис и Мицраим, орден египетской масонерии, объявил о своей поддержке транснациональных формирований аль-Каиды и готов предоставить им инструкторов, владеющих магическими заклинаниями, техникой наведения миражей и навыками общения с духами стихий. К этому известию не очень логично подверстали статистику Международного христианского вестника, цифры которой свидетельствовали о том, что в последние десятилетия XX – начале XXI века в мире погибло больше христиан, чем за предыдущие 500 лет. Текст бегущей строки. «В Индонезии только за один год были убиты 50 тысяч христиан – а 200 тысяч были изгнаны из родных мест. За последние 12 лет в Азии погибли свыше 400 миссионеров. Исламисты преследуют иноверцев в Индии, Иране, Лаосе. Наиболее драматическая ситуация в Судане и Бирме, где погибло свыше трех миллионов христиан. Их деревни сжигают, а детей продают в рабство. В Саудовской Аравии и Пакистане за проповедь Евангелия сажают в тюрьму. Жестоко притесняют христиан в Китае, Вьетнаме и Северной Корее. Парадокс, но христианство ныне самая гонимая религия на планете. Затем пустили новости с Ближнего Востока. В борьбе за право манипулировать моим сознанием по очереди состязались CNN и Аль-Джазира. После чего ведущий сообщил, что цена золота на Нью-Йоркской бирже стабильная – 365 долларов за унцию. Потом сказали, что в Европе от дождей случилось наводнение. Да такое, что в Голландии погиб весь Луксевок, а в Кёльне смыло в Рейн автобус с национальной сборной лучников. Я подумал, что вот ведь забавно – лук и лук – не просто амонимы но оба еще пускают стрелы, стрелки. Оля все это время сидела в кресле и листала журнал с картинками, вся информация в котором сводилась к тому, что нужно в этом месяце примерить, посмотреть, почитать и попробовать. Она не жаловала ящик за то, что личное свидетельство он подменял экраном с видом на идиотские шоу и первым делом стремился рассказать, о самом скверном. Что я должен был почерпнуть из этих новостей, мне было решительно непонятно. Такая, что ли, шутка? Я потянулся к телефону, чтобы звонить капитану. И тут ящик сообщил, что сегодняшним решением Олимпийского комитета в число олимпийских видов спорта включено скоростное освежевание барана. Дескать, это принципиальное постановление в очередной раз демонстрирует идею всемирности олимпийского движения, всегда готового сделать шаг навстречу странам иной, неевропейской цивилизации, которым, например, фигурное катание или синхронное плавание, кажутся такой же дикостью, как французу лангет из пуделя. Я мысленно зааплодировал. «Киргизский бай сегодня точно свежует барана». Оля оторвалась от журнала. «Первые соревнования по этому экзотическому виду спорта пройдут в рамках летних Олимпийских игр 2012 года», — радостно сообщил подтянутый обозреватель. «Это сделал Абарбарчук», — сказал я. «Он называет это асимметричной войной, противопоставлением силы слабого, слабости сильного». Он гений. Класс. Восхитилась Людка, и разноцветные глаза ее зажглись. А Барбарчук — отличный перец. В каком-то избыточном возбуждении, пританцовывая на ходу, она отправилась в ванную. По старинке я относил сердце к одному из органов чувств и прислушивался к тому, что оно вещует. Сейчас оно трепетало тревожно, с каким-то холодным, наводящим дрожь с боем а Барбарчук — отличный перец. Да, он такой, захотел и сделал. А я? Кто я? Глазное яблоко, парящее в пространстве, зрящее, но не способное к деянию. Раздеваясь и забираясь в постель, я вспомнил, как сегодня днем Оля чуть ли не слово в слово повторила фразу капитана, которую она не могла слышать, если только не встречалась с ним приватно без меня. С другой стороны, ведь это именно она свела меня с капитаном, и стало быть, сейчас, как и прежде, он мог в любой момент связаться с ней напрямую. От одного только подозрения, что я тоже лишь отдельный кусок ее жизни, мне разом сделалось скверное и все существо мое охватил слепой и бессловесный ужас. Я даже закусил губу. Пусть вполне самоценный, но все же кусок, прожитый насквозь, изданный в хранилище. Такая блямба янтаря со мной в середке. И в свою следующую янтарную жизнь она меня уже не пустит, как из той жизни никого не пустит в нашу. Это как бусины на нитке. Они вместе, но они не одно. Соглашусь ли я смириться с этим? Тому из двоих, кто больше любит всегда приходится больше уступать. На стене в лунном свете зловеще посверкивали хитиновые надкрылья. И тут я почувствовал, что любви вокруг стремительно становится меньше, что она уходит, отдаляется, что между мной и Олей возникает какое-то постороннее третье тело, с которым я не согласен мириться ни за что на свете. Я почувствовал, Но тут любовь вернулась, сбросила халат и забралась ко мне под одеяло.